До обеда Адамберг читал «Идеологии общества в эпоху Юстиниана». Данглар, измотанный до предела, как и его жертва поединком с человеком, рисующим синие круги, мечтал, чтобы комиссар наконец перестал думать об одном и том же и снова занялся расследованием, только другими методами. Инспектор настолько присытился общением с Эгюстеном Луин Ленармором, что ни на что на свете не согласился бы прочесть ни единой строчки из его книги. При каждом слове ему постоянно мерещилось бы лицо с неопределенными чертами и упорный взгляд грязно-голубых глаз старика-визонтолога, явившегося упрекнуть его за чрезмерное рвение. Данглар зашел в кабинет комиссара около часа дня. Аденберг продолжал читать. Инспектор вспомнил, как шеф когда-то объяснял ему, что читает все слова подряд, не пропуская ни одного. Адамберг не поднял головы, но, судя по всему, услышал, как вошел Данглар. «Данглар, вы помните модный журнал, обнаруженный в сумке мадам Ленормор? Тот, что вы листали, пока мы сидели в фургоне? Он должно быть еще в лаборатории?» Адамберг позвонил и попросил принести ему журнал, если он больше не нужен экспертам. «Вас что-то смущает?» — спросил его Данглар. «Не знаю. Меня смущают как минимум три вещи. Запах гнилых яблок, милый доктор Жерар Понтье и этот журнал-мод». Спустя немного времени Адамберг позвал Данглара к себе. Он держал в руке маленький листок бумаги. «Это железнодорожное расписание», — проговорил Адамберг. «Через пятьдесят пять минут отходит поезд на Марсельи. Там родина доктора Пантье. Но что вам не нравится в докторе? То, что он мужчина? Опять эта история. Я вас предупреждал, Данглар. Я медлительный. Как вы думаете, вы успеете на этот поезд? Сегодня?» «Да, если сможете. Я хочу знать все о нашем милом докторе. В Марселье вы найдете тех, кто был с ним знаком в молодости, еще до того момента, когда он уехал в Париж и занялся практикой. Расспросите их, я хочу знать все, мы что-то упустили. Вы хотите, чтобы я расспрашивал людей, но как я буду это делать, если понятия не имею, что вы ищете?» Адамберг покачал головой. Поезжайте туда и задавайте все мыслимые и немыслимые вопросы. Я вас верю. И не забудьте мне позвонить». Адамберг попрощался с Дангларом и с совершенно отсутствующим видом отправился на поиски какой-нибудь еды. Он съел холодный обед по дороге в Национальную библиотеку. Когда он вошел туда, его потрепанные черные брюки и рубашка с закатанными по локоть рукавами произвели не самые благоприятные впечатления. Он показал удостоверение и заявил, что хочет ознакомиться со всеми имеющимися в наличии произведениями Агюстена Луи Ленармора.